Разнообразие запахов, как теперь. Все пахло: кусты акации, листья сирений, листья смородины, лопухи, чернобыльник, цветы, трава, земля. Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью, а вдруг она обманет, не придет. Теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка. Ловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма, откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение. Вечерний жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки. Но еще светло было от зари, охватившее полнеба своим ровным, долго не гаснувшим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видный из-за деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой,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 Крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях. В серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от этих мотыльков тишина казалась еще тише. Точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло, и звук этот, как гром, поразил его. Он порыве обернулся, глянул,